Часть 3. Фарисан, что? Ты сейчас спокойна? Я всегда спокойна. Не лги. Если Райнера только что поймали, то для тебя не было бы неожиданности не оставаться спокойной. Но ты должна. Эта ситуация может быть очень неудачной для нас. Вот почему нам следует сохранять спокойствие и справляться с этим. А вот почему я пришла к тебе. Кефор выглянула в коридор. В центральном военном здании всё ещё было тихо, как в могиле. Однако, было ли это потому, что никто не заметил похищения Райнера, или это было сделано по приказу Войса, им нужно в этом разобраться. В любом случае, это была вражеская территория. Так что... Фарис-сан, когда ты видела, как монстр похитил Райнера, как давно это было? Недавно. Как ты думаешь, это один из подчинённых Войс Куна захватил Райнера? Эта вещь не была похожа на человека вообще. Но он использовал магию на Райнере, не так ли? В таком случае он мог бы использовать магию на себе, чтобы скрыть свой облик от тебя, Феррис-сан. В ответ Феррис сказал с слегка извиняющимся голосом: "Мок, в конце концов, я мало что знаю о магии. Не делай такое лицо. Речь не о том, что ты совершила ошибку, Феррис-сан. В конце концов, он даже использовал магию на Райнере. Если та магия смогла воздействовать даже на Райнера, который обладает альфа-стигмой, тогда обычный маг ничего бы не смог сделать против этого. Не говоря уже о Феррис-сан." которые не используют магию. Размышляя о том, как кто-то исследует их и готовит на них нападение, она перевела взгляд во тьму коридора. Подслушать их сейчас было чрезвычайно просто. Но создать магию, которую можно использовать против Райнера, было бы довольно сложной задачей. Кроме того, он был не просто носителем альфа-стигмы. Во время войны его глаза превратились в нечто уникальное и ещё более укрепили его силу. А вот почему, чтобы использовать магию против Райнера, Необходимо было создать сопоставимую масштабную магическую ловушку. Например, если бы все в центральном военном здании вместе создали магические ловушки. И даже в этом случае Райнер скорее всего увидел бы это. Вот почему она не думала, что это работа поченённых воисов. Это не было делом оббица или преследователей. Воис ничего не мог сделать Райнеру, не говоря уже о том, чтобы причинить ему вред. Иначе они не могли бы позволить, чтобы Феррис и Кефор стали угрозами, не так ли? Как-то слишком тихо. Ты хочешь взглянуть на комнату Райнера? Это была опасная игра. Если это похищение было частью плана Вайса, он ожидал, что они вернутся в комнату Райнера, где существовал шанс, что он затем захватит Кифар и Феррис. Однако, если они действительно их ждут, тогда это даже лучше, подумала она, потому что тогда они узнают, кто их враг, и смогут продумать противодействие. Но Кифар мог главаобразить худшее развитие событий. Если Райнер действительно был похищен неизвестным монстром, монстром подобным богиням, о которых рассказывала Войс, или гигантским монстром-полком, появившимся во время битвы против Гастарка, обладающим такой силой, что люди ничего не могли с этим поделать. И если Райнер был унесён таким существом, то они уже не увидят его снова. Вот как его развител событие на опасалось. Она, она наконец-то снова смогла быть с ним, но Райнера внезапно рядом уже не было. Она отказывалась признавать такое развитие событий. Видя, что Феррис необычно встревожена, ей впервые захотелось заплакать. Снова этот дрожь в сердце, которую она так усердно пыталась унять. Она почувствовала, что ей становится труднее дышать. Но тем не менее она отчаянно пыталась вернуть свой дрожащий голос в норму. Она сказала: "Давай проверим его комнату. Я знаю о магии больше, чем ты, так что я смогу обнаружить какой-то след". "Поняла". Они обе быстро направились в комнату Райнера, за это время они ни с кем не столкнулись. Это ж похоже использовалось как приёмная для посетителей. Они прошли через него, а потом добрались до комнаты Райнера. Дверь была открыта, внутри ужасный бардак, книги и документы разбросаны на кровати. Было ясно, что Райнер много работал. Если бы это было просто зрелище, увиденное, когда Райнер временно отсутствовал в своей комнате, она, вероятно, подумала бы что-то вроде Мила. Это напомнило ей далёкие времена, когда они были в Королевской военной академии Империи Роланда. Райнер абсолютно не умел поддерживать порядок в своей комнате, поэтому если бы она не делала это за него, там был бы невероятный бардак. Однако ни Райнера, ни никаких зацепок здесь не было. Никаких следов магии. По крайней мере, ничего, что Кифа могла обнаружить. Но что? Голос Фэрра звучал неловко. голос, в котором смешались как надежда, так и беспокойство. Кефар покачала головой. Понятно. И она повернулась на каблуках, двинувшись в сторону выхода из комнаты. Куда ты направляешься? Фэррис ответила. Я собираюсь на поиски Райнера. И куда? Кто знает. Но я ухожу. Она вышла из комнаты. Когда у тебя нет никаких зацепок, это не самый верный план действий. Барматала она. У неё было желание Если она прекратит двигаться к цели, она больше никогда не увидит Райнера. Вот почему. «Должно быть что-то, что я могу сделать!» Она начала серьёзно обдумывать ситуацию. Подавив тревогу, которая раздулась бы сразу до невероятных размеров, она обдумала всё изо всех сил. Здесь с Райнером был монстр с несколькими глазами и семью руками. Без сомнения, это был союзник гигантского монстра-паука, появившегося во время этой битвы, и богинь. Райнер, потому что обрёл эти глаза с изображением слезы, теперь стал мишенью для таких монстров. В таком случае не должна ли она поговорить с кем-то хорошо осведомлённым о такого рода монстрах? Возможно, Войс что-то знает. Однако, подумав об этом, она покачала головой. Во-первых, это была территория Войса. Таким образом, возможно, что враг связан с ним. Не говоря уже о том, что они здесь, чтобы положить конец авторитету Войса, Она сомневалась, что этот ребёнок позволил бы это так легко. В таком случае был шанс, что Войс был врагом. Тогда кому ещё можно доверять? Есть ли кто-нибудь ещё в этом мире, кто бы знал об этипичных монстрах подобных этому? На ум пришёл только один человек Рифал, король героя империи Гастарк, Рифал Эдия, тот кого она лишь недавно предала. Но если был шанс, что она может спасти Райнера, которого поймал какой-то особенный монстр, С этими мыслями она тоже покинула комнату.